«Ничего себе все!» — желчно хохотнув, сказал Хлебоводов. «Это был я директором конного парка номер два, погрузоразгрузочной конторы номер девять, в 1952 году. И приходит ко мне один Мерин. Я, говорит, Мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать. А я его по неопытности принял. Понимаешь, чего там думаю? Пускай Мерин ведь. А он через неделю...» же — Жеребенка приносит раз, скрывается без следа два, и еще пять мешков овса, как корова языком слизнула Вот тебе и мерен. — А ты мне тут толкуете, неизвестно, мол, возможно, не обнаружено, как дети, ей-богу. «Да — Да-да, — решительно сказал Фарфуркис, — я тоже не удовлетворен. — Это не работа, знаете ли. Коменданту простительно, но вы, товарищ выбегала меня удивляете. выбегала принял перчатку чем? — Чем же это я вас удивляю, товарищ Фарфуркис? — спросил он. — Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалло, вот чем сказал Фарфуркис. — Описка, а не описание получилось у вас, добавил Хлебоводов. Такое описание и я могу составить. Тогда Выбегалло задрал бороду, плотоядно оглядел взорвавшихся критиканов, поддернул манжеты и принялся потрошить. Оказалось, что высокой науки, которую он имеет честь здесь представлять, не впервой отстаивать интересы народа от нападок профанов и дилетантов. «Сопенибль мёсселя фёдюбьен» — это хлопотно, но это к лучшему. Он, профессор выбегал, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, профессор Выбегало, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очка втирательства факта сочинительства и приписка мании. Он, профессор выбегала как человек может понять желание товарища Хлебоводова, чтобы дело номер 64 прилетело к нам, скажем, из ФРГ? же желешер Желешер-де-Пуль, мне пришлось все это предусмотреть». Тогда бы товарищ Хлебоводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Вигалле, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определенно признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в геолого-разведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество народного времени, для сомнительных похождений, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука, в его профессора выбегало лице, с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер 64 прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос, было ли дело за границей, прямо и недвусмысленно отвечает, вероятно если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов то она наука не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как неизвестное существо в скобках возможно вещество присутствующий здесь лавр феотович подтвердит что давно прошли времена очков тирательства факта сочинительства и приписка мании и что напрасны попытки отдельных членов тройки повернуть колесо истории вспять. Эту, сёки, сан, сьи!» Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с этиком громко зааплодировали. Выбегал, раскланился и сел. Препарированный и выпотрошенный хлебоводов счел в таких условиях за благо отступить на исходные позиции, с коих он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотча. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар. «Я хотел бы только подчеркнуть», — веско сказал он, — «что мы не юнаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный». «Согласно же инструкции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может в частности оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, опасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федоточ, жизнь которого представляет слишком большую ценность, для того чтобы мы имели право ею рисковать все взгляды устремились на лара едоточча лавр федотович долго молчал опустив веки и дымил герцеговиный флор затем он произнес народ да да подхватил фарфукис вот именно однако лавр федотович словно бы и не слышал этого восклицания Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и выбегаллу Спокойствие, с которым оба они ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его. «Народ ждет от нас подвига», — произнес он наконец, опуская бинокль. «Пусть дело войдет, товарищ Зубо». Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотыч между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой. Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер 64. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из-под соленых огурцов, максимум на 5 литров, и куда девались остальные 5 литров пришельцы, было непонятно. Во-вторых, дело номер 64 было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания, «Ну, сейчас начнется», — подумал я. И началось. Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами. бурая закричал он. бурая Что вы нам принесли, товарищ Зубок? Почему синее, когда бурое?» «Лавр Федотович, синее, а не бурое, а по описанию бурая а не синее». Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое. Не знает он, почему оно посинело. Само оно посинело, он его не красил и не подменял. Хлебоводов требовал акта и все твердил про обманщика Мерина. Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать а полковник просунулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело, крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли. Только комендант из последних сил хрипел истово «Иисусом Христом нашим, Сыном Божьим, матерью его, причистой Девой Марии, не красил!» Наконец, затих и он. В образовавшейся паузе, словно из мамонтовой пещеры, густо прогудел голос Лавра Федотча. «Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните!» Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно, двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида, или даже внутренней структуры необъясненного явления, надлежит составить акт по форме номер 110 дробь 2. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму, и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить а. необъясненное явление в его настоящем виде и б. цветная его фотография, кинолента, в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфурки сам полез в дело за фотографией, кинолентой, и немедленно обнаружил, что фотографии, киноленты в деле нет. «Где фотография?» — страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся. «Где две цветные фотографии, дело номер 64, размером 9х12?» Комендант слабо шевелил губами. «Да он преступник!» — сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном. «Нет!» — сказал комендант. «Халатный саботажник!» — сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением. «Нет!» — простонал комендант. «Иисусом Христом! Двенадцатью святыми апостолами!» «Гнойный прыщ на лики местной администрации!» — сказал Фарфуркис. «Да нет же!» — заорал комендант. «Я-то здесь при чем? Это Найсмарк, он, а не я. Он же отказался. То есть как он отказался? Я ему говорю, фотографируй. А он не желает. Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется. У меня и допуска нет. Найсмарка ко мне, глухо прогудел Лавр Федотыч, и комендант кинулся вон из комнаты. Не нравится мне этот зубо. — сейчас же сказал Фарфуркис. — Скользкая какая-то личность. — Свиней откармливает, — живо сообщил профессор Выбегалла. — Это нам известно, — сказал Фарфуркис. — Дочка его это развелась? — Тоже известно. — Брагу варит. — Варит, — признал Фарфуркис, — и торгует. — Иконы у него в доме, — сказал Выбегалла. — Староверские. И Библию он читает и конспектирует. — Да? — сказал Фарфоркис. — Это интересно. — Но зон савом келькишоз оси. Мы еще кое-что знаем, — самодовольно произнес Вабигалла. Тут Хлебоводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставив на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. — Погиб, комендант, — подумал я. И точно. Хлебоводов взял банку в руки, и взвесил ее на ладони. — А ведь не будет здесь пуда, — сказал он. — Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. тут То-то же я смотрю, что в описании сказано 10 литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусываю. А вот тут и этикетка есть, огурцы соленые, емкость 5 литров. Чувствуете, на что я намекаю? «Чувствуете?» Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку. выбегала даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис со стервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом. Просто ли перевод с понижением или приклеит ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак. «И ведь еще ничего неизвестно». — сказал хлебоводов, сосредоточенно нюхая дело. — Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил. И вообще это может быть вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе. Дверь распахнулась и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий найсморк. Прямо с порога он затянул, глядя в нижний дальний угол комнаты ну чего еще опять придираетесь чего еще я вам не угодил однако на него не обратили внимания все взгляды зловеще устремились на бледного коменданта который выглядывал из за спины найсморка и тоже прямо с порога заныл вот он пускай отвечает а я что у меня и допуска нет товарищ зубо ровным голосом провозгласил лавр федотович и все замерли надлежит вам представить — Недостающие пять литров дела. Срок четыре минуты. Я подскочил к коменданту, подхватил его подмышки и выволок в приемную, где уложил на модных очертаний деревянную скамью посетителей. Комендант был белее мрамора, глаза закачаны, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсмарк. А Найсмарк выкручивался с блеском. Он загнал хлебоводова и фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными метрами и десятью сантиметрами и орал, как с трибуны, — Я параграф двенадцатый знаю получше вашего. Я на нем крокодила съел, собакой закусил. Там сказано «анфас». По-русски, понимаете? «Анфас». Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду. — Где у него анфас? Где? — Ну где? — Ну чего ж, молчите. — Я самого господина того самого снимал. Я самого этого, как его, ну в шляпе еще все ходил. Я параграф двенадцатый наизусть. А если фаса нет? У господина того самого фас был нормальный, у этого, ну как его, фас был, будь здоров, в три дня не обгадишь. А у этого где? Хлебоводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и топача как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся. И ему, видимо, с просонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналоги. Он ерзал в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал «Взнуздывай! Взнуздывай!» Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль. Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным. товарищ зубо — сказал я ему на ухо. — Ваше дело полуобморочное. Лежите тут себе, а минут через пять-десять приходите и твердите одно. Ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились? Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь найсмарк. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то посыпалось и сообщил. «Меня охрана топтала, когда я этого снимал. так его? И то ничего. Не Ни на таковского напали. Где ж фас? Нет фаса. А нет фаса, нет фото. Будет фас, будет фото. Инструкция!» Он пренебрежительно поглядел на распростертого коменданта и сказал. «Слабак! Курица! Я таких пачками снимал!» «Закурить есть?» Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями. Я тоже закурил и вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал, фарфуркис отдуваясь листал записную книжку, а хлебоводов что-то шептал на ухо Лавру Федотчу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо, — Этот фотограф ушел? — Да, — сказал я сухо. — А комендант где? Грозно спросил хлебоводов. «У него печеночная колика», — сухо сказал я. «Госпитализирован?» — быстро спросил Фарфуркис. «Нет», — сказал я. «Тогда пусть войдет, пусть ответит. Это подсудное дело». Я набрал в легкие побольше воздуха и начал. «Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или это я не знаю что?» Мы присутствуем при интересном научном явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Вебегалла. На вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между колориметрическим и контракционным характеристиками объекта. «Как мы должны это понимать?» — сказал я, обращаясь к Эдику. «Мы должны понимать это так». — немедленно подхватил Эдик, — что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, а, возможно, и химического состава. — Я прошу, товарищей вдуматься в этот факт, — сказал я. — Особенно вот вас, товарищ, выбегало. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни калориметра, ни спектрографа, ни, э ни даже простейшего термобарагелиоптера, — восторженно сказал Эдик. Такого еще не бывало. Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом. А если учесть, что эффект этот обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъясненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно неисследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции мага-детерминат Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, роже де пантреваль установил, пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работы де пантревали я старался определить настроение присутствующих. Реакция тройки казалась мне благоприятной. Лавр федотович за бинокль не брался. Фарфурки с книжечку не листал, хлебоводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. опасение мог внушать один лишь выбегал, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо было помочь, и как только Эдик замолчал, я двинул в бой гвардию. — Между прочим, мне еще не ясно, — сказал я, — должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену? как недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов тройки замазать новый открытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали. Закончил я гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей. Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха. «Грм!» — сказал Лавр Федотович. «Какие вопросы к докладчику?» «Нет вопросов». «Какие предложения?» Было видно, что выбегало понял, с какой стороны масло на данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малая энциклопедия» и некоторое время смотрел поверх голов. «Это...» — начал он. «Я уже тут неоднократно говорил... Не знаю, в протокол меня занесли или нет, шумно было очень. Говорил я уже, значит, что эффект калориметрической контракции до сих пор не обнаруживался, а мы его тут... это... обнаружили и свалили, значит, на коменданта, на лёпур Зубо». Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные, это, далекие от науки. Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер 64-е рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. «Дан нотр позисьон на определенный девуар, и в данном случае наша девуар состоит в том, чтобы эффект назвать и это сохранить для истории. А потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова». «Сотуюся кежо Вуди». Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант который, несомненно, подслушивал под дверью. Встретили его благосклонно. Он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва восемь классов за душой. А его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, боят отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, хлебоводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил. «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо». Так что посетите вы сегодня баню. Когда все отсмеялись, Лавр Федотч снова посуровил и произнес. Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду. Он погрузил в портфель свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебоводов и выбегала сбив с ног задевавшегося фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь. — Бештекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотч. — С кровью! — преданно закричал хлебоводов. «Ну — но зачем же с кровью? — — донесся голос Лавры Федотча уже из приемной. Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось, — Нет уж, позвольте, Лавры Федотч, бифштекс без крови, Лавры Федотч, это хуже, чем выпить и не закусить. Наука полагает, что это с лучком, значит, народ любит хорошее мясо. Например, бифштексы. — В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. Погибель они моя. мор глад и семь казней египетских. Товарищ Зубо, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же произошло на самом деле? Почему так мало пришельца? Почему он в этой банке? Ничего не знаю, ничего не делал. Это эффект научный, — забарабанил комендант. Я прервал его. Товарищ Зубо, вы это прекратите. Ведь Корнеев из вас душу вытянет за эти штучки. Вы знаете Корнеева. Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок. Но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая. Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая его песочница, в самом деле, удивительно даже. «Ну, — но сказал я, когда они удалились. — Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, — попросил вежливый Эдик. — Может быть, делу удастся помочь? Комендант понурился. «Нет», — сказал он, — «никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю. А только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок его анной глиняной, ну, в котором он прилетел, лопнул. Половина вытекла, лужа на полу и дальше вытекает. Ну, что мне было делать? Эх, думаю, семь бед, один ответ. Перелил я, что осталось в эту банку». «Совру, думаю, что-нибудь, а может и вовсе не заметят». на это еще что?» В глазах его мелькнул пережитый ужас. «Бурый ведь он был, ребятки! Переливал его, видел! А тут выхожу за банкой, мать моя, мамочка, синий!» «Нет, вгонят они меня в гроб. Сегодня бы уже и вогнали, если б не вы, ребятки, благодетели мои». Мы с Эдиком переглянулись. «М?», -м — спросил я. «Ну что...» «Что ты?» — неуверенно сказал Эдик. «Не может быть. Вряд ли. Сомнительно что-то. Хотя...» Когда мы спускались по лестнице, он сказал, «Вся беда в том, что это Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен».